Глава 14. Результатом всего этого было то, что Клайд начал более чем когда-либо думать над вопросом об отношениях между полами, но подходил к нему отнюдь не с общепринятой точки зрения. Хотя он и обвинял любовника своей сестры за то, что он так безжалостно бросил ее, но и сестру не считал вполне безупречной. Она сама ушла с ним. Как он теперь узнал от сестры, ее возлюбленный прожил неделю в их городе за год до того, как она уехала с ним, и тогда-то она с ним и познакомилась. На следующий год, когда он вернулся сюда на две недели, это она отыскала его. Так, по крайней мере, подозревал Клайд. И в своих собственных интересах, увлечённый теперь Гортензией Брикс, он не хотел думать, что в самом сближении между полами есть что-то преступное и недозволенное. Как он видел теперь, осложнение и зло были не в самом факте, а в последствиях, которые вытекают из легкомыслия или незнания. Если бы Эсто, например, больше знала о человеке, который заинтересовал её, более точно представляла бы себе, что значат такие отношения с ним, она не находилась бы теперь в таком жалком положении. Конечно, такие девушки, как Гортензия Б릭с, Грета и Луиза, никогда не позволят себе попасть в такую беду, как Эста. А почему? Они для этого слишком умны и предусмотрительны. Эста не была похожа на них, и потому она страдает теперь. Так, по крайней мере, он думал в то время. Она должна была бы уметь лучше устроиться, и поэтому его отношение к ней становилось постепенно несколько суровее, хотя он всё же сочувствовал ей. Но что сейчас больше всего тревожило его, меняло его характер и держало его в своей власти, это безумное увлечение Гортензией Брикс. После нескольких встреч она стала казаться Клайду воплощением всего, о чём он мечтал и что желал найти в девушке. Она была жива, весела, привлекательна и красива. В её глазах, казалось ему, плясали какие-то огоньки. У неё была необыкновенно соблазнительная манера открывать и закрывать губы и в то же время смотреть равнодушно прямо перед собой, как будто бы она нисколько и не думала о нём, а он весь пламенел и дрожал как в лихорадке. Он испытывал по временам слабости и головокружения, вены его мучительно сжимались, а затем их прорезывали извивающиеся нити огня. Это было осознанное желание, мучительное, но неизбежное, потому что в отношениях с Гортензией Клайт не мог пойти дальше объятий и поцелуев. Это была та форма сдержанности и уважения, которую она умела внушать своим очень юным поклонникам. Ей в сущности нравился такой тип юноши, и она постоянно искала его, который отбросил бы в сторону всю эту её псевдоневинность и всё её превосходство и принудил бы даже против её воли уступить ему. И действительно, она постоянно колебалась между расположением и нерасположением к Клайду. И вследствие этого он находился в постоянном сомнении и колебаниях. После какой-нибудь прогулки или обеда или театра, куда она позволяла повести себя, она бывала иногда в течение всего вечера мягкой, не очень упрямой и иногда даже такой уступчивой, что это могло бы оชчастливить самого требовательного поклонника. Так продолжалось до конца вечера, когда она вдруг в заключение у своей двери или у двери своей подруги, у которой она должна была провести ночь, без всякого повода прогоняла его после простого рукопожатия или беглого объятия и поцелуя. В такие минуты, если Клайд бывал настолько безумен, что старался силой принудить её подарить ему ласку, которую он жаждал, она поворачивалась к нему с бешенством разъярённой кошки и вырывалась от него с таким гневом, причину которого она с трудом могла бы объяснить самой себе. казалось, что ей доставляло наслаждение противиться тому, что он заставлял её сделать. И потому, что он безумно увлекался ею, а требования его были слабы из-за чрезмерной боязни потерять её, он уходил от неё обычно в мрачном и безнадёжном настроении. Но его влечение к ней было так сильно, что он не мог оставаться вдали от неё и должен был отправляться туда, где надеялся встретить её. Действительно большую часть этих дней и вопреки тому странному напряжению, которое он переживал в связи с Эстой, он жил в непрерывных, острых, сладких и чувственных мечтах о гортензии. Если бы только она действительно полюбила его. Ночью в постели он лежал и думал о ней, о её лице, выражении её рта, глаз, о линиях её фигуры, о всех её движениях во время ходьбы или танцев. Она мелькала пред ним как на экране. В своих снах он ощущал её восхитительную близость, её дивное тело прижимающееся к нему, а затем в тот момент, когда она казалось готова была вполне уступить ему, он просыпался, и она исчезала. Это была только иллюзия. И однако некоторые обстоятельства казалось предвещали ему успех. Прежде всего, подобно ему самому, Гортензии происходило из бедной семьи. Она была дочерью машиниста, зарабатывавшего едва едва на скудную жизнь. С самого детства у неё не было ничего, кроме тех безделушек и старых платьев, которые она умела добывать себе сама. Она принадлежала к такому низкому общественному слою, что до самого последнего времени не могла завести знакомство ни с кем, кроме мальчиков, служащих у мясника или булочника. Однако даже и здесь она скоро поняла, что может капитализировать своё очарование и пользовалась этим. Многие из этих мальчиков не останавливались даже перед воровством, лишь бы добыть денег, чтобы ухаживать за ней. Когда она стала достаточно взрослой, чтобы начать работать, и завела знакомства с юношами и мужчинами такого типа, которые интересовали её, она увидала, что сможет, не делая слишком больших уступок и действуя осторожно, значительно улучшить своё положение. Однако слишком чувственное и слишком любящее наслаждение, она не всегда умела отделять то, что ей выгодно, от того, что ей просто доставляло удовольствие. Наоборот, её часто волновало желание полюбить тех, кого она просто хотела использовать в выгоды для себя, и она не могла принудить себя какие-нибудь с теми, кто ей не нравился. В истории с Клайдом, который немного нравился ей, она не сопротивлялась желанию использовать его для своих выгод. Ей нравилась его готовность покупать ей маленькие вещицы, которые возбуждали в ней интерес. колечко, шарф, портмоне, перчатки. Всё, что она могла спокойно попросить или принять, не давая взамен никаких особых прав на себя. И однако, в первый раз за время своего хитрого кокетства с мужчинами, она поняла, что как только она уступит его настойчивым требованиям, это будет награда за всё, о которой он страстно мечтал. Она уже не в состоянии будет удержать его надолго. Одна мысль волновала её больше всего остального. Манера Клайда щедро тратить на неё деньги заставляла её думать, что она легко сможет получить от него и более дорогие вещи: красивое платье, например, или шляпу, или даже меховой жакет вроде тех, которые стали теперь носить в городе, не говоря уже о золотых серьгах или часиках, всё на что она постоянно и жадно смотрела в окнах различных магазинов. Однажды, вскоре после того, как Клайд нашел свою сестру Эсту, Гортензия, проходя в обеденный час по Балтиморской улице вблизи ее соединения с 15-й, где находятся лучшие магазины в городе, вместе с Дорис Трайн, другой продавщицей в том же отделении магазинов, в каком служила и она, увидела на выставке в одном маленьком магазине меховых вещей жакет из американского бобра, который, как ей казалось, наиболее подходил к ее наружности и был бы как раз необходимой вещью в ее весьма ограниченном гардензии. гэроби. Стоил мех не очень дорого, возможно, не дороже 100 долларов, но зато он был очень изящен и моден, именно такой, так она воображала, что как только она наденет его, немедленно все её прелести станут более заметны. Взволнованная этой мыслью, она воскликнула: "Посмотри, Дорис, что за чудесный жакет, самый изящный, какой я когда-нибудь видела". "Нет, ты только посмотри на эти рукава, Дорис", она сильно сжала руку своей подруги. Взгляни на воротник, а подкладка, а эти карманы. Вот это как раз такой жакет, о котором я мечтала уж, не знаю, сколько времени. Она издавала восторженные восклицания, думая одновременно столько же о своей собственной позе перед окном и о производимом ею впечатлении на прохожих, как и о жакете. Ах, если бы у меня был такой жакет! Она с восхищением сплеснула руками, и старший сын владельца магазина, и Сидор Рубинштейн, стоявший в эту минуту у входа в магазин, заметил восторг девушки и ее жест, и решил, что он может прибавить к цене жакета 50 или 25 долларов, если она захочет купить его. В магазине жакет был оценен в 100 долларов. А Гортензия, простояв перед окном и насладившись видом жакета столько времени, сколько ей позволил полуденный перерыв, Пошла дальше, упиваясь мечтами об этой вещи и о том, как выглядела бы она, гортензия, красиво в такой шубке. Но она не зашла в магазин спросить о цене. Однако на другой день, чувствуя, что должна ещё взглянуть на жакет, она снова пришла сюда, но на этот раз одна. Никакой мысли о том, что она может купить его у неё не было, и только смутно вставал в уме вопрос, как могла бы она добыть эту вещь, если цена окажется не очень высокой. Но сейчас она не могла и мечтать об этом. Однако, увидев снова шубку в окне, а также и мистера Рубинштейна младшего, который любезный и ласково смотрел на неё из магазина, она рискнула войти. Вам понравился жакет, не правда ли, сказал Рубинштейн, открывая перед ней дверь. Это доказывает, что у вас хороший вкус. Одна из самых благородных, самых изящных вещей в нашем магазине. Красота. И какой у неё будет вид на такой красивой девушке, как вы. Он снял жакет с выставки и держал его перед ней. Я видел вас вчера, когда вы рассматривали жакет. Глаза его блеснули жадным восхищением. Подметив это и почувствовав, что если она не будет сурова, она может расположить в свою пользу продавца, Гортензия весело сказала: Правда? Разумеется, так. Я сказал себе, как только увидел вас, вот девушка, которая сразу видит настоящую изящную вещь. Элстив из замечания приятно щекотал её самолюбие. Посмотрите же внимательно, взгляните сюда, продолжал мистер Рубинштейн, держа перед ней шубку. Где в Канзас-Сити вы найдёте что-нибудь похожее на эту вещь? Взгляните на эту подкладку, какой шёлк, и эти косые карманы и пуговицы. Вы думаете, что все эти мелочи не имеют значения для общего вида? Другого такого жакета нет в Канзас-Сити и не будет. Мы никогда не копируем наших моделей. Мы охраняем интересы наших покупательниц. Но, пожалуйста, пройдите сюда. Он указал на тройное зеркало, стоящее в глубине магазина. Позвольте мне примерить на вас. Такой вещь должны носить те, которые достойны её, тогда у неё и будет её подлинный вид. И при искусственном освещении Гортензия увидала, как действительно она выигрывает в этой изящной шубке. Она наклонила голову, закрывая маленькое ухо мехом, и вертелась перед зеркалом, а мистер Рубинштейн стоял и смотрел на неё с восхищением, чуть ли не потирая руки. Вот это вещь, продолжал он. Посмотрите, что вы скажете теперь? «Не говорил я, что это точно сшито для вас». «Вы никогда не найдете такой второй вещи в нашем городе?» «Если найдете, я дарю вам этот жакет». «Да, действительно, он очень изящен на мне», — сказала Гортензия. Она вертелась перед зеркалом, позабыв о Рубинштейне. Затем прибавила «А какая цена?» «Жакет стоит двести долларов», — начал мистер Рубинштейн. Затем, увидя пробежавшую по лицу Гортензии тень, прибавил быстро «Автар». Но для вас мы сделаем полтораста. Если бы вы покупали в другом магазине, там стоило бы дороже. Здесь у нас маленькое помещение, и мы не платим большой аренды, но вещь эта стоит все 200 долларов ни цента меньше. Нет, это ужасная цена, ужасная, печально воскликнула Гортензия, снимая жакет. У Бикса можно получить меховой жакет гораздо дешевле и тоже очень модный и красивый. Может быть, может быть, но это будет всё же не наш жакет, повторял мистер Рубинштейн. Посмотрите на него ещё раз. Взгляните на воротник. Вы можете сказать, что найдёте где-нибудь такой жакет, как наш? Это совершенно исключительная вещь. Это копия самого модного жакета, который появился в Нью-Йорке до открытия сезона. Вы нигде не найдёте такой вещи, говорю вам. Пусть так. Но 150 долларов я не могу заплатить, грустно проглянула Гортензия, надевая свой старый суконный жакет с меховым воротником и направляясь к двери. Подождите, вам нравится вещь, воскликнул Рубинштейн, решив, что и 100 долларов цена слишком большая для её кошелька, если только она не найдёт какого-нибудь поклонника, чтобы уплатить их. Эта вещь, я уже говорил вам, стоит 200 долларов. Но если вы принесёте мне 125, раз вы так хотите её, я отдам вам её за эту сумму. Конечно, вы сумеете найти такие деньги. Такая красивая девушка, как вы, без труда найдёт дюжину молодых людей, которые с радостью купят для неё эту шубку. Я сам сделал бы это, если б знал, что вы будете добры ко мне. Он смотрел на неё масляными глазами, и Гортензия поняла значение такого предложения и, почувствовав отвращение, потому что предложение исходило от этого человека, слегка попятилась от мистера Рубинштейна. Но в то же время она не оскрбилась сделанным ей комплиментом, хотя недостаточно ещё огрубела, чтобы считать возможным позволять каждому делать ей подарки. Разумеется, нет. Она могла позволить это только тому, кто ей нравился или, по крайней мере, кто был покорен ею. И всё же даже тогда, когда мистер Рубинштейн говорил, и некоторое время после этого, она мысленно перечисляла тех молодых людей, которые были так очарованы ею, что могли бы подарить ей шубку. Чарли Уилкин, например, служащий в магазине сигар, он по-своему, конечно, очень предан ей, но никогда не сделал бы ей крупного подарка, не получив взамен такой же крупной награды. Затем был ещё другой юноша, Роберт Кейн, очень высокий, очень весёлый и очень внимательный к ней молодой человек, служивший в местном отделении одной фирмы, торгующей различными принадлежностями для электрического освещения. Но он зарабатывал мало, был простым клерком. Кроме того, он был очень бережлив, всегда говорил о своём будущем. Затем был ещё Берд Геттлер, юноша, который сопровождал её на танцы в тот вечер, когда Клайд встретил её. Но Этот был хорош для танцев, но вряд ли мог помочь в таком трудном случае. Он служил приказчиком в магазине обуви, получал вероятно не больше 20 долларов в неделю и очень осторожно расходовал свои деньги. Но был ещё Клайд Грифиц, у которого, казалось, действительно водились деньги, и он с радостью тратил их на неё. Так мысли её быстро бежали от одного к другому. Но сможет ли она обратиться к Клайду с просьбой сделать ей такой дорогой подарок? Она не была особенно ласкова с ним, по большей части выказывала ему равнодушие. Она не была уверена в нём. Тем не менее, когда она стояла в магазине и говорила о цене жакета и о его достоинствах, мысль о Клайде не покидала её. "Ну что же, миленькая барышня", сказал Рубинштейн в конце концов. Я вижу, вещь вам нравится, и мне хочется, чтобы она была у вас. Я скажу вам теперь, что я могу для вас сделать. Этого никто в городе не сделает для вас. Принесите мне 115 долларов в ближайшие дни, в понедельник или в среду или в пятницу, и если жакет не будет ещё продан, я отдаю его вам. И даже больше, я поберегу его для вас. Подходит это для вас? До следующей среды или пятницы. Он пожимал плечами, разводил руками, показывая, что он делает эту любезность только для нее. И Гортензия, уходя из магазина, была убеждена, что если она получит этот жакет за 115 долларов, она сделает очень выгодную сделку. И без сомнения, она будет одета изящней всех девушек в Канзас-Сити, если только она сумеет каким-нибудь способом достать 115 долларов до ближайшей среды или пятницы.